разозлившись, заорал. «Заткнись ты, мешаешь!» Клинычев замолчал, тяжело дыша и пожирая взглядом его руки, раздирающие манжету брюк. Чуть выше голеностопного сустава, над самым краем ботинка темнели две точки. Степан, приложившись губами к ранкам, остервенело тянул кровь, сплевывал и снова тянул. Потом, уже вытряхивая вещи из рюкзака, в напрасной надежде найти ампулу с противозмеиной сывороткой, он вспомнил, что надо было прополоскать рот. Его фляжка осталась у воды, а в Клиночевской не было ни капли. «Обойдется», — подумал он, и снова перерыл весь рюкзак. Искать было бесполезно, Азаров знал, что сыворотку они не взяли. — Спокойно, ты же не девица, уговаривал напарника бригадир. Клинычев старался сдержаться, но у него ничего не выходило. Сев перед ним на корточки, Степан покачал головой. Эх, Леня, Леня, что ж ты так неаккуратно? Взял ту гадюку, клацая зубами, спросил Клинычев. Она же и от тебя отдала. А убил? Она не виновата, вздохнул Лазаров. Зачем ее убивать? Клинычев закрыл глаза. Бригадир удобно устроил лежак из рюкзаков и куртки и повернул на него отяжелевшее тело товарища. Клиночев бил озноб. Степан провел рукой по его лбу и ласково сказал «Держись, держись». Он встал и, чтобы успокоиться, стал собирать в кучу мешочки со змеями и ловчий инструмент. Клиночев водил за ним горячечными зрачками «Лежи пока». «Тебе сейчас пить надо, и как можно больше». Степан спустился к речушке. На берегу возле забытой фляжки, словно сторож взад-вперед, деловит основал трясогуска. Она не испугалась, только продолжала свои пробежки рядом, метрах в трех. Азаров лег на живот и припал губами к дышащей реке. Вода то закрывала его лицо по самые уши, то совсем отступала а он все пил и пил, обжигаясь ледяной влагой, пока не перехватило дыхание и прохлада не разлилась по всему телу. Степан набрал полные фляги и, окатив пригоршний брызг невозмутимую птаху, бегающую рядом, поднялся на откос, цепляясь за гибкие хлесткие ветви. Клиночев с трудом напился. Опухоль добралась почти до колена. Осмотрев потемневшую ногу товарища, Азаров присел рядом и тут только вспомнил, что ему хочется давно уже хочется — хорошенько затянуться сигаретой. Он достал непочатую пачку и закурил. Противоположный склон распадка медленно накрывала тень. На этой стороне солнца уже не было. Вовсю неистовствовала машкара, наполняя воздух зудящим звоном. Вздыхала речушка — И с той стороны доносилась морзянка дятла, словно зазывающего пернатое население в свои ночные квартиры. Степан сидел и курил, думая о том, какая трудная дорога предстоит ему назад, на базу. Тяжелые метры по звериной тропе, перевитой узловатыми жилами корней. Больше десяти километров по тайге, которые в другое время пролетали не очень заметно, так как это был путь домой к двум уютным, славным желтым вагончикам. Степан тщательно затоптал окурок. Словно празднуя наступление своего времени, еще злее стал гнус. Закололи, вспыхнули зудом уши, шея, руки. Кончалось действие талата, хоть так-то отпугивающего комарьё. Степан достал пузырек с жидкостью и протянул сначала Клиночеву, а потом обрызгал себя. Первым делом он пересадил Лениных гадюк в свои мешочки. Змей набралось двенадцать. «Еще одна, что его укусила!» «Не весело?» — усмехнулся про себя Степан. В отдельном мешочке находился щитомортник, трофей бригадира. Потом он аккуратно перевязал веревкой ловчий инструмент, оба рюкзака, свою куртку, и оттащил все это поближе к тропе. А хапку зверобоя тоже пришлось оставить. Надев клиночевое ружье на плечо, он взвалил Леню на спину, и, придерживая товарища одной рукой,